Красная тревога заставила Кирсанова подняться чуть свет. В избе было тихо, спокойно. Подойдя к небольшому оконцу, до половины разрисованному морозным узором, он отрешенно засмотрелся в палисадник. Старый клён красовался в ограде. Сильный ветер вчера, как ни старался, не смог с этим клёном справиться с его листвою. Изба защищала. Однако в полночь, когда прижал мороз, корешки на листьях ослабели, и вот теперь под окошком лежала червонная груда, изумительно сияя на чистом снегу. А в стороне, возле тесовой ограды, раскинула крылья какая-то красивая мертвая птица, похожая на странный неземной цветок, выросший на снегу. Холодный ветер набегая ворошил радужный перья на груди, Одно крыло, будто живое, приподнималось, белее пушистым подбоем. Пушинки, слетая, прилипали к штакетнику. «Так, ну что?» Отвернувшись от окна, великий скотогон встряхнулся, глаза протер. «Пора идти, остатки собирать. Хотя, наверное, там и собирать-то нечего. Померзли, поди». «Ох, чё будет теперь?» Лолай прошелся по избе, посмотрел на пустую постель хозяйки. Уже ушла куда-то. Потом за шторку заглянул. «Пастух!» – позвал осипшим за ночь голосом. «Подъем!» В ответ парень только слабо замычал и отвернулся к стенке. От молодец! И горя ему нет!» Кирсанов попробовал растормошить за Соню, но и это оказалось делом бесполезным. Собравшись покурить за дверью, Лалай оделся. Посидел на табуретке, оглядывая небольшую чистую горницу. На стене между окнами висел старый портрет. Усатый добрый молодец рядом с красной девицей. В дальнем углу икона мерцала металлическим окладом, сделанным под серебро. За спиной размеренно постукивали ходики. Русская печь топилась, пахло стрепнёй, древесным сладковатым дымком. Хорошо здесь было, умиротворённо, точно в родительском доме. И вдруг в тишине он услышал странное жужжание шмеля или пчелы. Покрутив головой он поднялся, в недоумении посматривая по углам, А через несколько секунд до него дошло. Это за стеной жужжал мотор. Сердце больно дернулось, заставляя Лалая метнуться к окну. Он посмотрел на пригорок, укрытый занавесками заснеженных деревьев. Воронок затравленно подумал. Ну вот, в коту не бью вас. Этого и надо было ожидать. Лалай был уверен. Милиция приехала за пастухом, не иначе. сел в городе дурак, а теперь еще и сарлыков на него повесят. Почти весь погибший гурт. Далекий воронок, похожий на черного навозного жука, медленно прополз по гребню соседней сопки, будто по небу прополз и пропал за березами. Жилваки загуляли на щетинистых скулах лалая, Взволнованно покусывая ноготь указательного пальца, он посмотрел на спящего студента. Хотел растормошить его, но почему-то медлил. Разворачиваясь, милицейский газик распахал поляну перед избой и остановился, уткнувшись черным бампером под самые ворота. Хлопнула дверца. Кто-то еще сидел внутри воронка, но в избу пошел... Только один офицер. Плохо ориентируясь в темных сенях, Там что-то загремело, зазвякало, Молодой офицер, чертыхаясь, вошел, Постоял у порога, присматриваясь. И в ту же секунду за дверями в сенях Петух заблажил с перепугу. Хозяйка от мороза прятала несушек и петуха. Глядя на вошедшего милиционера, Кирсанов усмехнулся. Петух встает рано, «А дьявол еще раньше, да?» Красночок офицер, поправляя фуражку, угрюмо ковырнул темными усталыми глазами. «Что вы сказали?» «Да это, гражданин начальник, не я сказал. Это бессмертный Казьма Прутков. Не знаете такого?» Он, правда, не сидел, не привлекался. Сдвигая брови к переносию, офицер прошел на середину горницы. «А, это ты, Лалай?» «Все зубоскалишь? Ну, где твой пастух?» «Да там же, где и твой», — огрызнулся Кирсанов и заступил дорогу офицеру. «Погоди, не дергайся, я сам растормошу, а то сейчас про Соня натворить чего-нибудь. У него, по-моему, крыша протекает». Лалай ушел в беленую крохотную комнату, одной стеною примыкающую к русской печи. В комнатке скопился жар, окно затуманилось». Присев на край постели, Кирсанов потащил верблюжье одеяло с парня, спавшего без задних ног. И от чего-то вспомнилось ему одно хорошее село на Чуйском тракте Элик-Монар. Это обрусевшее калмыцкое название правильно будет Элик-Барар, что означает козлы идут. Вставай, студент. «Похоже, тебя ждут большие университеты!» «Вставай!» – неожиданно крикнул Кирсанов. «Элик Барар!» Это прозвучало как пароль, как сигнал тревоги. Милован открыл глаза, зрачки моментально расширились. Он, кажется, мгновенно вспомнил перевод странного этого слова и догадался, что происходит. «Элик Барар!» – пробормотал. «А где они?» «Здесь!» «Только без глупостей», — предупредил Кирсанов. «Одевайся». Всклокоченный, опухший, в синяках и корости, Милован в ту минуту выглядел несчастным, жалким подростком. «Поторопись!» — раздался железный голос, следом за которым сицевая шторка на двери всплеснулась под рукой офицера. Пастух поежился по-детски и зевнул, поднявшись, Протер туманное оконце, за которым лежал на горизонте окровавленный кусок зари. Послеповато моргая, парень оделся, не попадая ногою в штанину, а рукою в рукав. С улицы пришла хозяйка, пожилая женщина с печальным иконописным лицом. Приглушенно всхлипывая, она молча стала снаряжать нехитрый узелок. «Привычное, в общем-то, дело». Для многострадальной русской бабы Собрать отца и сына И святого духа Оплакать в торопях И проводить в дорогу Ведущую к войне Или к тюрьме Руки Сухо сказал офицер Позвякивая браслетами Да ладно вам Смутился Милован. Че вы руки сказано Живо Пастух поежился Опустив глаза, глядел, как на запястьях, блестя зубцами, защелкнулись тугие наручники. Офицер проворно обыскал, облапал арестованного, забрал в и фотографию Малилы. «А ну, дай посмотреть!» — попросил Кирсанов, протягивая руку за фотокарточкой. «Погоди!» — сказал офицер, стараясь быть спокойным. «Там...» Чурила Гордоныч с тобой хотел потолковать. Не подозревая ничего худого, Кирсанов вышел в сени, а потом они прошли до воронка, в котором сидел Воропаев. Сердце от чего то дрогнуло, и все-таки он забрался вовнутрь воронка. И там на него тоже нацепили браслеты, приказали молчать и не рыпаться, чтобы не было хуже. Вариант который был гораздо хуже молодой офицер изначально рассматривал но воропаев отговорил офицер поначалу планировал выманить лалая в сени а там воропаев должен был сзади шарахнуть с катагона по башке выполняя приказ офицера лалай прошедший зону крым и рим представлялся офицеру особо опасным преступником да и оружие могло быть под рукой но слава богу все обошлось Молодой офицер, довольный поимкой матерого волка, так он думал про Лалая, вернулся в избу. Ну что, герой, милиционер легонько подтолкнул студента в спину. Пошли. Милован помедлил на прощание, глубоко вдыхая аромат деревенской избы, похожей на его родную. Тихо стало, только ветер за окошком поскуливал, Но и он замолчал на минуту. Капля воды из рукомойника звонка клацнула. Спасибо. Пастух чуть поклонился, не глядя на женщину. Простите, что так получилось. С Богом, миленький, с Богом. На глазах у женщины сверкнули слезы. Она обняла арестанта и незаметно сунула в карман ему бумажку с молитвой, которую он вскоре будет знать на зубок, повторять будет каждое утро. «Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей, Святой, на всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня». Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все Твоя святая воля. Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все неспослано Тобою. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня. Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь.